Глава 22. Счастливые луга. Последовавшие спокойные недели были словно сияние солнца после бури. Больные быстро поправлялись, и миссис Марч начала поговаривать о возвращении отца в начале Нового года. Бесс скоро смогла целыми днями лежать на диване в кабинете. Сначала она развлекалась со своими нежно любимыми кошками, а со временем занялась и шитьем для кукол, которое было так надолго заброшено. Ее прежде бодрые ножки были такими неподвижными и слабыми, что Джо каждый день выносила ее на своих сильных руках подышать свежим воздухом. Мэг охотно пачкала и обжигала свои белые ручки, готовя изысканные кушанье для нашей любимой в то время как Эмми, добровольная рабыня кольца, ознаменовала свое возвращение тем, что раздала столько своих сокровищ, сколько сестры после ее уговоров согласились принять. Приближалось Рождество, и в доме завелись обычные предпраздничные секреты. Джо часто потрясала семью предложениями провести совершенно невероятные или великолепно нелепой церемонии по случаю этого необыкновенно веселого Рождества. Лори был столь же склонен к невыполнимым проектам и разжег бы костры, устроил фейерверки и воздвиг триумфальные арки, если бы ему было позволено действовать в соответствии с его желаниями. После многочисленных стычек и пренебрежительного отклонения этих планов Чистолюбивая пара бродила с безнадежностью на лицах и считалась успешно обузданной, что отчасти опровергалось взрывами хохота, раздававшимися, когда эти двое оставались наедине. Несколько дней необычно мягкой погоды предвещали замечательный рождественский день. Ханна чувствовала в костях, что он будет необыкновенно хорошим, и показала себя настоящей пророчицей ибо все и вся, казалось, были намерены обеспечить празднику грандиозный успех. Прежде всего, мистер Марч написал, что скоро будет с ними. Потом Бесс почувствовала себя необыкновенно хорошо в это утро, и, одетая в мягкий красный шерстяной капот, подарок матери была торжественно подведена к окну, чтобы взглянуть на приношение Джо и Лори. Необузданные постарались на славу, чтобы быть достойными этого имени. Они, как эльфы, трудились под покровом ночи и наколдовали забавный сюрприз. В саду стояла величественная снежная дева в венке из астралиста с корзинкой, полной фруктов и цветов в одной руке и большим свертком новых нот в другой. Великолепная радуга шерстяной шали была наброшена на ее холодные плечи, а изо рта исходила рождественская песнь, написанная на вымпеле из розовой бумаги. «Юнгфрау» — «Гбесс». «Юнгфрау» — название горы вайпах по-немецки «Юнгфрау» — «Дева». «В день Рождества от гор привет!» И пусть текут рекой к тебе, моя Элизабет, здоровье и покой. Вот ноты, пой, гони печаль. Вот фрукты и цветы, а в эту шерстяную шаль закутай ножки ты. Портрет Жуанны всех пленит правдивостью своей. Наш новый Рафаэль над ним пыхтел немало дней. Тебе мороженое шлет прелестнейшее мэк, Оно искрится, словно лед, Как гор далеких снег. Мадам Мурлыки, хвост укрась, ты лентой голубой, Она б на шейку ей пришлась, но выбор за тобой. В моей груди любви простор, а имя так свежо. Прими любовь и деву гор от Лори и от Джо. Как смеялась Бесс, когда увидела ее! Как быстро Лори сбегал и принес подарки! И какие смешные речи произносила Джо, вручая их! Я так полна счастьем, что если бы только папа был здесь, я не вместила бы ни капли больше, сказала Бесс, удовлетворенно вздохнув когда Джо отвела ее в кабинет отдохнуть после волнений и освежиться восхитительным виноградом, который прислала ей юнгфрау. «Я тоже!» – кивнула Джо, похлопав себя по карману, где лежала долгожданная Ундина и Сентрам. «Я, разумеется, тоже!» – эхом отозвалась Эмми, сосредоточенно изучая подаренную матерью гравюру в красивой рамке. «Мадонна с младенцем». «Конечно же, и я!» — воскликнула Мэг, разглаживая блестящие складки своего первого шелкового платья, так как мистер Лоренс настоял на том, чтобы подарить его ей. «Может ли у меня быть иное чувство?» — сказала с благодарностью миссис Марч, переводя взгляд с письма мужа на улыбающееся лицо Бесс и нежно касаясь рукой брошки из пепельных, золотистых, каштановых и темно-коричневых волос, которую девочки только что прикрепили ей на грудь. Время от времени в этом скучном сереньком мире происходят события, напоминающие восхитительную сказку, и какое в этом для нас утешение. Полчаса спустя после того, как каждая из них сказала что может вынести лишь еще одну каплю счастья, эта капля была им дана. Лори приоткрыл дверь гостиной и очень тихо просунул в нее голову. Но он мог бы точно так же сделать сальто и выкрикнуть индейский боевой клич, потому что лицо его так сияло с трудом сдерживаемым возбуждением, а странный прерывистый голос был столь предательски радостным, что все вскочили, хотя он сказал только «Еще один рождественский подарок для семейства Марч». Не успели эти слова отзвучать, как Лори куда-то исчез, а на его месте появился высокий мужчина, укутанный до самых глаз и опирающийся на руку другого высокого мужчины, который пытался что-то произнести и не мог. Последовало всеобщее движение, и на несколько минут все, вероятно, лишились рассудка, ибо творились самые странные вещи, и никто не говорил ни слова. Мистер Марч был скрыт из вида в объятиях четырех пар, любящих рук. Джоа срамилась, она почти лишилась чувств, и Лоре пришлось врачевать ее в буфетной. Мистер Брук, поцеловал Мэг исключительно по ошибке, как он объяснил, довольно несвязно. А Эмми, обычно исполненное достоинство Эмми, споткнулась о табурет и, не тратя времени на то, чтобы подняться, обнимала отца за ноги и лила слезы над его сапогами самым трогательным образом. Миссис Марч была первой, кто пришел в себя, Она подняла руку с предостерегающим «Тише! Помните, Бесс!» Но было слишком поздно. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился маленький красный капот. Радость вдохнула силы в слабые члены, и Бесс бросилась в объятия отца. И неважно, что произошло сразу после этого, ибо радость переполнила сердца, и лилась через край, унося горечь прошлого и оставляя лишь сладость настоящего. Это совсем не было романтично, а сердечный смех снова привел всех в чувство, когда за дверью была обнаружена Ханна, рыдающая над жирным индюком, которого она в торопях забыла переставить в плите пониже, прежде чем выскочить из кухни. Когда смех утих, Миссис Марч принялась благодарить мистера Брука за преданность и заботу о ее муже, и тут мистер Брук вдруг вспомнил, что мистеру Марчу нужен отдых, и, захватив с собой Лори, поспешно удалился. Затем обоим больным было велено отдыхать, чем они и занялись, усевшись вдвоем в одно большое кресло и беседуя безумолку. Мистер Марч рассказал, как он хотел сделать им сюрприз, и как доктор позволил ему воспользоваться установившейся хорошей погодой, и как заботлив был Брук, и какой он вообще достойный и честный молодой человек. О том, почему мистер Марч сделал паузу именно в этом месте, и, взглянув на Мэг, которая отчаянно тыкала кочергой в огонь, устремил на жену вопросительный взгляд, Я предоставляю догадываться вам, так же, как и о том, почему миссис Марч чуть заметно кивнула и спросила довольно неожиданно, не хочет ли он поесть. Джо видела и поняла этот взгляд и удалилась с мрачным видом, чтобы принести вино и крепкий бульон, хлопнув дверью и бормоча про себя. Терпеть не могу достойных молодых людей с карими глазами. Никогда не было такого рождественского обеда, как в тот день. Жирный индюк являл собой великолепное зрелище, когда Ханна принесла его наверх, фаршированного, подрумяненного, разукрашенного. Столь же великолепным был и плампудинг, который просто таял во рту, а также и варенье, в котором Эмми с наслаждением увязла, словно муха в горшочке с медом. Плампудинг ⁇ Рождественский пудинг с изюмом или коринкой. Все вышло замечательно. Что было по словам Ханны, прямо таки счастьем. Потому что я так разволновалась, мэм, что истинное чудо ⁇ как это я не зажарила пудинг и не начинила индюка изюмом, не говоря уж о том, что не поставила его вариться в салфетке. Мистер Лоренс и его внук обедали вместе с ними. А также и мистер Брук, на которого Джо смотрела мрачно и сердито, чем невероятно забавляла Лори. Во главе стола в удобных креслах бок о бок сидели Бес и отец. Их пир был умеренным и ограничивался курицей и фруктами. Все пили за здоровье друг друга, Рассказывали разные истории, пели песни, пробуждали воспоминания, как говорят старые люди, и время шло чудесно. Предполагалось устроить катание на санях, но девочки не захотели расставаться с отцом, поэтому гости удалились рано, и когда сгустились сумерки, счастливая семья уселась у огня. Ровно год назад... Мы сидели здесь и вздыхали из-за того, что нам предстояло ужасное Рождество. Помните? — спросила Джо, прерывая недолгое молчание, которое последовало за долгой беседой на самые разные темы. В целом, год оказался совсем неплохим, — сказала Мэг, с улыбкой глядя в огонь и мысленно поздравляя себя с тем, что в обществе мистера Брука держалась с достоинством. «Я думаю, он был довольно тяжелым», заметила Эмми, задумчиво глядя на отблески света на своем кольце. «Я рада, что он позади, потому что теперь ты с нами», шепнула Бесс, сидевшая на коленях у отца. «Трудна была для вас эта дорога, мои маленькие пилигримы, особенно в конце пути». «Но вы прошли по ней мужественно, и я думаю, что совсем скоро тяжелые ноши упадут с ваших плеч», — сказал мистер Марч, глядя с отеческим удовлетворением на четыре юных лица. «Откуда ты знаешь? Мама рассказала тебе?» — спросила Джо. «Кое-что, но и соломинка показывает, куда ветер дует». «И я сделал сегодня несколько открытий. Расскажи нам о них!» Воскликнула сидевшая рядом с ним Мэг. «Вот одно из них!» И приподняв ее руку, которая лежала на ручке его кресла, он указал на загрубевший указательный палец, на ожог на тыльной стороне кисти и на два-три твердых пятнышка на ладони. «Я помню время...» когда рука эта была белой и гладкой, а твоей главной заботой было сохранить ее такой. Она была очень красивой тогда, но для меня она гораздо красивее теперь. Ведь по этим меткам я читаю целую историю. Тщеславие сгорела в огне, вызвавшем этот ожог, Эта загрубевшая ладонь заработала для своей хозяйки нечто лучшее, чем Балдыри, и я уверен, что все, сшитое этими исколотыми пальцами, проносится долго. Так много усердия вложено в стежки, Мэг, дорогая, я ценю полезные женские умения, которые скорее сделают дом счастливым, чем белые ручки или модные рукоделия. Я горжусь тем, что пожимаю эту добрую трудолюбивую руку и надеюсь, что меня не скоро попросят отдать ее. Если бы Мэк ожидала награды за долгие часы утомительного труда, она получила бы ее сполна в сердечном пожатии отцовской руки и его одобрительной улыбке. А Джо, пожалуйста, скажи что-нибудь хорошее. Она так старалась и была очень, очень добра ко мне, шепнула Бес на ухо отцу. Несмотря на короткую стрижку, я уже не вижу сына Джо, которого оставил год назад, сказал мистер Марч. Я вижу юную леди, которая прямо закалывает свой воротничок, аккуратно зашнуровывает ботинки, не свистит не употребляет жаргонных словечек, не валяется на ковре, как делала прежде. Сейчас у нее лицо довольно худое и бледное от долгих ночных бдений и тревоги. Но мне приятно смотреть на него, потому что оно стало мягче, а голос ее тише. Она не скачет, но движется плавно, И так по-матерински заботится о некой маленькой особе, что восхищает меня. Мне, пожалуй, не хватает моей прежней буйной девочки, но если вместо нее я получаю сильную, полезную, добросердечную женщину. Я вполне удовлетворен такой заменой. Не знаю, стрижка ли смирила нашу черную овечку, но знаю что во всем Вашингтоне не найдется ничего настолько великолепного, чтобы я согласился расстаться с теми двадцатью пятью долларами, которые прислала мне моя добрая девочка». Глаза Джо затуманились на мгновение, а худое лицо порозовело в цвете камина, когда она выслушала похвалы отца, чувствуя, что действительно их заслужила. «Теперь Абес, сказала Эми, горячо желая, чтобы поскорее наступила ее очередь, но готовая подождать. «Здесь ее почти совсем не осталось, и я не решаюсь сказать много из опасения, что она совсем исчезнет от смущения, хотя она уже не такая застенчивая, как прежде», — начал отец весело, Но, вспомнив, как близки были они к тому, чтобы совсем потерять ее, он обнял дочь крепче и сказал нежно, прижавшись щекой к ее щеке, «Ты спасена, моя Бесс, и мы сохраним тебя. Бог даст». После минутного молчания он взглянул вниз на Эмми, которая сидела у его ног на низенькой скамеечке и сказал, гладя ее блестящие волосы. Я заметил, что Эмми взяла за обедом ножку индейки. Весь вечер бегала, исполняя поручения матери, уступила Мэг свое место у огня, помогала всем с терпением и добродушием. Я также заметил, что она не дуется и не глядится в зеркало и даже не упоминает об очень красивом колечке, которое носит. И я делаю вывод, что она научилась больше думать о других и меньше о себе, и решила постараться и вылепить свой характер столь же тщательно, как лепит свои маленькие глиняные фигурки. И я рад этому, потому что хотя я стал бы очень гордиться какой-нибудь прекрасной статуей, сделанной ею. Я буду бесконечно более горд, имея достойную любви дочь, обладающую талантом делать жизнь красивее и для себя, и для других. «О чем ты думаешь, Бесс?» — спросила Джо после того, как Эмми поблагодарила отца и рассказала ему о своем колечке. «Я сегодня читала в «Путешествии пилигрима» о том, как после многих испытаний христиан и верный пришли на прекрасный зеленый луг, где круглый год свели лилии, и там они счастливо отдохнули, как мы сейчас, прежде чем продолжить свой путь до конца, — ответила Бесс и добавила, выскользнув из объятий отца и медленно направляясь к своему пианино. «Пора петь!» И я хочу занять свое обычное место Верный друг, обретенный христианам на его пути к небесному городу, Я попробую спеть песню пастушка, которую слышали пилигримы. Я сочинила музыку для этих стихов, потому что они нравятся папе. И, присев к своему любимому маленькому пианино, беснежно коснулась клавиш и сладким голосом которую они так боялись никогда не услышать вновь, запела под собственный аккомпанемент необычный гимн, который был единственно подходящей для нее песней. «Кто низко стоит, не страшится падения. чей скромен удел тому гордость чужда, тому, кто смирен, незнакомы сомнения. Господь проводник ему будет всегда. Господь мой, доволен я тем, что имею, И много ли или мало дано мне судьбой? Я в мире земном ни о чем не жалею. Лишь те, кто доволен, прибудут с тобой. Для них, бескорыстных, простых пилигримов, Богатство лишь бремя, что их тяготит. Не может пленить их вся роскошь, что зрима. Их царство Господне блаженством манит.